Глава 57. Страстные страсти. Сегодня Ангелина шла на работу с отличным послевкусием после вчерашнего вечера. Ужин был прекрасным, собеседник приятным, кино. Вот кино не запомнила из-за дурацкого волнения. Но точно теперь не откажет, если вдруг смерч Геннадьевич снова пригласит ее на свидание. Терпеливый, внимательный мужчина. Что еще может быть нужно израненному женскому сердцу? И как раз необходим такой кавалер который залечит, который поймет, научит, какими должны быть правильные и добрые отношения. Антидот, чтобы вывести из организма яд убитой любви. Придя на свое рабочее место, Ангелина очень удивилась, увидев возле монитора оставленную вчера кружку с недопитым кофе и тарелку с печеньем. Забыла убрать. Впервые за полгода, между прочим. А уборщица, видно, поленилась или посчитала, что стол помощницы – неоплачиваемая территория, учитывая, что Акулова прибирала его обычно сама. Взяла кружку, выбросила засохшее печенье и понесла в туалет, чтобы помыть. Вместе с ней в помещение вошла Карина, помощница адвоката, снимающего офис в самом дальнем углу. Милая блондинка с невероятно голубыми глазами лучезарно ей улыбнулась. «Привет!» — Ангелина с любопытством спросила. «Почему такая счастливая? Есть повод?» «Есть! Я босса сменила!» Её голос буквально сочился радостью. Ангелине стало очень интересно узнать подробности и Карине. Видно, не терпелось их рассказать. «Молодой, перспективный, сразу видно, не бедный. И громких дел у него было немало. В Питере полгода проработал. Теперь приехал к нам и начинает отдельную практику. Акула, слышал про такого?» «Нет», — тихим шепотом соврала Ангелина. Видно, Карина забыла ее фамилию или не знала. Впрочем, Ангелина и сама ее фамилию не помнила. Так что все честно» как только услышала о мужа, замерла, как громом поражённая, и смотрела на Карину уже совершенно другим взглядом. «Ты что, не видела, кто напротив вас теперь снимает офис?» — спросила та. «Хотя зачем тебе? У тебя такой босс классный. Спи, не хочу, что называется. Я надеюсь, ты его используешь на всю катушку». Ангелину от её речей чуть не стошнила. Даже стало странно, что эта девица раньше казалась ей совершенно нормальной, вежливой, доброй. Сегодня Карина выглядела, как вульгарная шлюшка. Черечур короткой юбки и блузки, расстегнутые до самого бюстгальтера. «Когда я его увидела?» Продолжала она свой душетрепещущий рассказ. «Сразу поняла. Джекпот. А он, как увидел меня, сразу одобрил. Стоило только пару раз улыбнуться как следует. Искры так и залетали по кабинету. Я думала, бумаги загорятся, честное слово. Замуж за него выдавут увидишь. Сейчас с своей разводятся. Я уже навела справки. Сегодня же намекну ему, что я очень даже не против переработок личного характера. «А что?» Лишняя денежка никогда не лишняя. Потом подсажу его на сексодозы, дело в шляпе, мужик будет мой. Такие типы, кстати, часто на помощницах женится, статистика. А ты чего такая бледная? Я... да так, ничего. С убийственно милой улыбкой ответила Ангелина. Я, значит, курица, с которой он разводится. Плевалась про себя ядом. И как Карина раньше казался ей красивой. Пошлая вульгарная дрянь с ногами от ушей и грудью четвертого размера. Это же не грудь у неё, бедоны, Как раз во вкусе Акулова. Как скоро он начнёт с ней спать? Вполне вероятно, уже сегодня побывает там, где прошлому боссу. Или не обломилась, или не понравилась, раз не женился. Он же её, скорее всего, именно для этого и нанял. Как-то сразу догадалась она. Чтобы иметь в разных местах. А потом не рассказывать, как он не хочет развода, как я ему, дорогая, нужна. Он что, думает, я идиотка? У меня глаз нет. «Ах ты, гад, Акулов, ах ты, сволочь!» Перед глазами Ангелины будто красную тряпку повесили. Ничего и никого она больше не видела, одержимая одним желанием разодрать козленую морду Акулова в клочья. Карина же реакции собеседницы будто и не замечала вовсе, продолжала самозабвенно вещать. «Жаль, приедет в офис попозже, дела у него дом какие-то». «Ах, значит, у него дома дела!» «Деловой какой, ну-ну!» Ангелина даже не заметила, что оставила кружку на раковине. Не попрощавшись, стремгла вбросилась в свою приемную, но лишь за тем, чтобы схватить вещи и ринуться туда, где жило это наглое, похотливое животное. Кстати, мне киру не подходящий случай. Ярко-красный, вчера сама лично делала.